Идеальный способ физической нагрузки для вечно занятых мужчин. Каковы внешние атрибуты успешности современного человека с точки зрения обычного обывателя? Наверное, высокооплачиваемая работа, загородный дом, дорогой автомобиль и здоровый образ жизни. Последнее ассоциируется в обращении с чуть ли не ежедневными активными тренировками в фитнес-клубе. или на беговой дорожке. Однако последние исследования учёных разрушили этот стереотип. Оказывается, ежедневные пробежки скорее приблизят ваш печальный финал и уж точно ускорят возникновение проблем со здоровьем. Поэтому я хочу предложить вам разновидность так называемой табата-тренировки, но немного улучшенный и более эффективный с моей точки зрения вариант. К сожалению, он подходит далеко не каждому. И если вы носите на себе более 20 лишних килограмм, страдаете от одышки и давно уже не занимались спортом, вам точно не стоит испытывать судьбу. Займитесь этим, но чуть позже. Договорились? Для начала начните с простой ходьбы. Просто поставьте свой смартфон, любую программу подсчёта шагов. Один день отходите в обычном режиме и вечером зафиксируйте количество пройденных шагов. Затем каждый день прибавляйте к этому количеству по 50-100 шагов. На этом режиме для вас пока важна лишь общее количество шагов за день и пока никакой силовой нагрузки. Бассейн прибавить можно, но только не напрягаясь. Скорее для удовольствия, поскольку сжиганию жира он не способствует. Шлифовать свои мышцы на тренажёрах вы также будете чуть позже. По крайней мере, когда они будут уже видны. Как только почувствуете в себе силы, а в одежде простор, можете переходить к чередованию ходьбы с ускорением и лёгких нагрузок на проблемные зоны прес лёжа. Помните, как мы это обсуждали чуть раньше. Если вы не так, чтобы и толстый, и если втянуть живот, то даже кажетесь стройняшкой. При этом спортзал для вас не пустое слово. Можете приступить к занятиям по системе Табата. Убедитесь, что у вас нет противопоказаний по здоровью: ЭКГ, обследования и так далее. Список необходимых анализов и обследований я обязательно подробно назову вам, но чуть позже. Как всегда. В далёком 1996 году японский физиолог и доктор наук Изуми Табата проводил исследования в поисках наиболее эффективного способа повышения выносливости спортсменов. Он сам и команда его учёных из Национального института фитнеса и спорта в Токио отобрали для сравнения две группы тренирующихся молодых людей и провели шестинедельный эксперимент. Группа средней интенсивности работала 5 дней в неделю всего по одному часу в день. Группа высокой интенсивности работала 4 дня в неделю, но всего по 4 минуты. Да-да, я не ошибся. 4 дня в неделю всего по 4 минуты. Блин, да я переодеваюсь в спортзале дольше, чем они работали, подумал я, узнав об этом. Через 6 недель учёные сравнили результаты и были поражены. Первая группа трудяг улучшила свои показатели сердечно-сосудистой системы, но при этом их аэробные показатели мышц по сгоранию жиров и получению энергии остались без изменений. В то же время вторая группа, которая уже выходила из зала, пока другие завязывали кроссовки, продемонстрировала гораздо более серьезные улучшения показателей и аэробной, а не аэробной систем. Этот неожиданный эксперимент наглядно продемонстрировал, что суперинтенсивная, но интервальная и короткая тренировка по данному методу оказывает более выраженное влияние на метаболизм организма человека. Оно наиболее эффективно поднимает тот самый удельный основной обмен, который остаётся ещё высоким до 5 дней. Протокол Табата был протестирован в строгой научной обстановке, и это стало одним из самых серьёзных доказательств эффективности такого вида тренинга. Доктор Идзуми Табата является автором и соавтором более 100 научных статей в самых известных спортивных изданиях мира. Его имя стало нарицательным благодаря изобретению этого метода тренировок, который очень популярен во всём мире. Почему же подобные тренировки вызывают такую бурную ответную реакцию и продолжительный эффект? Во время обычных аэробных тренировок единственным и достаточным источником энергии является кислород. аэробная нагрузка или как ее еще не совсем правильно называют кардио нагрузка от слова аэро воздух я немного изменил условия этой тренировки и добился улучшения показателей примерно на 10 процентов за счет все того же адреналина конечно повторяю что результативность во многом зависит от подготовленности человека и объема его легких Для того чтобы понять, что происходит с организмом во время подобной нагрузки, давайте кратко разберем физиологию транспорта и сгорания жирных кислот. Вы просыпаетесь рано утром, и так как вы ничего не ели ночью, запас энергии углеводов в виде гликогена минимальен. Показатели инсулина в крови при отсутствии сахарного диабета должны быть также снижены. Низкий уровень способствует тому, что триглицериды в крови и в жировых клетках распадаются на маленькие свободные жирные кислоты, и как рыбки насыщают кровеносное русло. В то же время, как только вы открываете глаза, бурно выделяется совсем не нужный в это время кортизол. Позволю вам напомнить, что основной его задачей является сохранение и накопление ресурсов организма. И тут он видит, что запасы гликогена кто-то за ночь очистил, да и сахара в крови маловато. И тогда кортизол переключает тумблер организма на запасание жира с помощью уже известной вам липопротеин-липазы (ЛПЛ). Повышается количество свободных жирных кислот, циркулирующих в крови. Глицерин распадается на свободные жирные кислоты, которые выходят из жировой клетки и попадают куда бы вы думали. да прямо в кровь. Причём глицерин, как вещество гидрофильное, способен растворяться в плазме крови. А вот жирные кислоты не способны растворяться в крови и нуждаются в дополнительной транспортной системе. Такими переносчиками являются белки плазмы крови альбумины, образующие с ними прочные комплексы. Поэтому, кстати, если в общем анализе крови вы обнаруживаете недостаточное количество альбуминов, Это будет тем самым слабым звеном в цепи, которое будет значительно препятствовать утилизации жиров. Жирные кислоты в составе комплекса с альбуминами называют химически свободными НЭЖК. Показательным для врачей-диетологов наряду с количеством альбуминов является уровень в крови НЭЖК. Чем больше в плазме крови НЭЖК, Чем интенсивнее транспортируются жирные кислоты для последующего сгорания. Одновременно кортизол включает механизм голода и начинает расщеплять мышцы в надежде построить из их аминокислот глюкозу глюконеогенез. Ему надо срочно поднять уровень сахара в крови, и он добьётся своей цели, подняв вначале уровень сахара, а за ним и уровень инсулина. который в свою очередь заблокирует все процессы жиросжигания одновременно на разных уровнях. Жировые клетки снова закроются на выход и откроются на вход. И те свободные жирные кислоты, которым удалось из них выбраться в кровь, устремятся в них, как рыбки в аквариум. Всё, время упущено. Толку от аэробной нагрузки будет мало. Поэтому действуем быстро и решительно. Сразу, только проснувшись, выпиваем одна тысяча восемьсот единиц эль карнетина, а те, у кого большинство жира сосредоточено на животе, еще и пару капсул препарата йохимбин HCL. Вспоминая при этом А два адренорецепторы, а после идем умываться и чистить зубы. Кроссовки и спортивная форма уже заранее приготовлены и ждут вас. Затем делаем легкий, непродолжительный массаж проблемной зоны вашего тела в виде спасательного круга или пончика с любым согревающим кремом. Лично я предпочитаю не Ковлекс, лишь только по одной простой причине: не сильно воняет. Этот массаж с согревающим кремом способствует расширению сосудов в проблемных зонах, пока выделившийся затем адреналин их не заблокировал. После этого в течение ближайшего полу часа встаем на беговую дорожку, возможен эллипс или велотренажер. Можно проводить эту нагрузку и на свежем воздухе. Включаем такую скорость, чтобы идти, но не бежать на пределе своих сил. Дышим открытым ртом. Я ставлю сразу скорость 6,8 при угле 1 градус. Все делайте быстро. С момента пробуждения не должно пройти более полу часа. На дорожке выставляете время двадцать одну минуту. Ноги ставите на бордюрные продольные ленты по краям дорожки и нажимаете кнопку старт. Дорожка начинает быстро раскручиваться под вами, и когда она достигнет нужной скорости, вы придерживаясь за ее поручни переставляете ноги с бордюров на стремительно движущееся полотно, отпускаете руки и быстро идете, очень быстро. Так быстро, как только сможете. Вам надо пройти в таком быстром темпе всего 2 минуты. Держитесь. Покажите, что вы мужик. За это время вначале сгорают капельки жиров, находящиеся внутри мышечных волокон, и те жирные кислоты, которые поступают в мышцы по ещё не суженным адреналином сосудам за счёт простимулированных вами проблемных зон и L-карнитину, помогающему проникнуть им через мембраны митохондрий. Уже через пару минут ваш организм чувствует нехватку кислорода и выбрасывает в кровь гормон адреналин, который тормозит действие кортизола, сужает периферические сосуды на руках и ногах, тем самым резко ограничивая поступление жирных кислот к мышечным волокнам ног. Процесс сгорания жиров там почти прекращается. Свою роль этот запальный механизм уже сыграл В митохондриях мышечных клеток ног догорают жиры, успевшие попасть туда ранее. Расширяясь сосуды верхнего круга кровообращения, и жирные кислоты по описанному выше механизму начинают сгорать в алveолах легких с выделением энергии и тепла. Именно поэтому при аэробной нагрузке у вас нагреваются и потеют не ноги, а грудь и голова. Через 2 минуты вы, не останавливая уже набравшую нужные обороты беговую дорожку, переступаете с движущегося полотна на её края, не забывая страховаться, держась за поручни. Далее ровно минуту просто стоите и дышите открытым ртом. Часто и особенно глубоко дышать не надо, иначе закружится голова. В это время в организме продолжают также сгорать жиры под действием адреналина и кислорода, поступающего в лёгкие. Так как адреналин нельзя выключить на это время, как свет в туалете. Он продолжает так же активно работать, а жиры активно сгорать, хотя вы сами даже не шевелитесь. Всё, минута прошла. Придерживаясь за поручни, вновь переходим на движущееся полотно беговой дорожки и шпарим, что из силы ещё 2 минуты только не бежать. Теперь это уже не так легко. самыми тяжёлыми для вас, скорее всего, станут последние 13 минут. Но пока вам до них далеко, вы ещё боец и готовы к подвигам. Отработали 2 минуты, прервали на минуту это удовольствие и прислужились к себе. Что вы слышите? Сердце стучит, пытаясь вырваться из груди, дыхание как у паровоза, стало жарко, а первый пот уже застилает глаза и пересохло во рту. Попейте. Вода не ограничивается, это нормально. Что же все это значит? О чем говорят эти симптомы? Правильно, в кровь выделился поток адреналина и начал свою работу, а вам пора его поддержать, вновь вставая на полотно дорожки. Итак, семь циклов по три минуты ровно двадцать одна минута. Сползая с беговой дорожки, вы искренне удивляетесь. Как же могли так вымотаться всего за каких-то 20 минут, да ещё и с перерывами. Всё. Вы свою миссию выполнили и можете идти в душ. Выйдя из душевой и тщательно вытеревшись полотенцем, вы всё равно некоторое время продолжаете потеть. Так и должно быть. Адреналин ещё работает и жиры продолжают сгорать. Не будем им мешать. Ничего не идим. Пьём только воду и сидим на первой попавшейся скамеечке до тех пор, пока не перестанете потеть. Можете даже прогуляться медленным размеренным шагом, только зимой сразу на улицу выходить не стоит. Кстати, об употреблении воды во время аэробных нагрузок. Бытует почему-то странное мнение, что во время спортивной тренировки и сразу после неё нельзя пить воду. Откуда только появляются подобные правила? Это в корне неверно. Ведь усиленное потоотделение непременная составляющая любых занятий спортом. Даже во время обычной ходьбы мы теряем слишком много воды, чтобы позволить ей пренебрегать. Результаты проведенных исследований показывают, что сухие занятия любым спортом на 10 процентов менее эффективны. Однако злоупотреблять водой тоже не стоит, даже в жару. Потребление чрезмерного количества жидкости во время тренировок повышает вероятность развития гипонатриевой энцефалопатии, то есть снижения концентрации натрия в крови, что может привести к серьёзным нарушениям биохимических процессов в организме. Во избежание развития осложнений я рекомендую на тренировках пить воду часто, но понемногу. Ведь в желудке, где вода максимально всасывается, на время задерживается её объём, равный всего нескольким глоткам, остальное просто стекает в кишечник. При этом лучше использовать минеральные воды, предварительно обязательно выпустив из них газ. Они ещё более полезны, так как быстро восстанавливают микроэлементный состав. Не зря ещё во времена СССР рабочим горячих цехов давали пить подсоленную воду. Выпивайте два стакана воды за час до физических упражнений и от 4 до 6 глотков каждые 15-20 минут во время упражнений. После того, как потливость прошла и появилось чувство голода, это важно, можно поесть. А вот что и как, я расскажу вам в отдельной главе чуть позже. Книга наша почти заканчивается, и вскоре вы узнаете сакральную тайну о питании на этой диете. Возвращаясь к времени сразу после тренировки, тут как раз желательно принять еще пару капсул препарата йокимбин HCL по два с половиной миллиграмма, чтобы продлить действие адреналина. Такую физическую нагрузку желательно проводить через день. Вы, конечно же, помните о необходимости предварительного обследования и о том, что любые препараты должны быть назначены или, по крайней мере, согласованы с лечившим врачом.